Глава пятьдесят с е д ь Возвращаться из забытья было трудно. Денсаоле казалось, будто она медленно-медленно бредет по тропе воспоминаний. Вот позади осталось смутное туманное детство, юные годы, проведенные во дворце Искара, оставляя следы в крови, Денсаули прошла по залу, в котором состоялась свадьба ее отчима, окончившаяся так страшно. Еще несколько шагов, и вот эта ночь, дальше которой не было ничего. «Рыцари бегут», — сказала она, — «подождем еще немного». «Госпожа», — сказал ее свеженазначенный регент Мердерик, — «там что-то совершенно неладное творится». «Я, как регент, советовал бы обратить внимание на...» «Как регент, ты будешь действовать на переговорах», — оборвала его д е н Саоли. «А пока решение принимаю я. Пусть Дамонт столкнется с чем-то, с чем не сможет справиться ни он, ни Логоамар, ни этот новоиспеченный клан огня. К кому он тогда поползет на коленях?» Мердерик промолчал. И когда исчез последний рыцарь, они сняли покровы невидимости. Дэнсаоли забыла обо всем, увидев н а ц с а на коленях. В этот момент она, как ей казалось, была как никогда близка к состоянию полнейшего счастья, но все закончилось так же стремительно, как началось. Удар и забытье. Забытье, из которого теперь было так трудно возвращаться. Медленный путь по тропе воспоминаний к океану боли. Голова раскалывалась. Это значит, жизнь продолжается. Боль — значит, жизнь. Один из важнейших уроков, преподанных ей искаром. «Пить», — прошептали губы. «Да, конечно, госпожа». В губы ткнулось горлышко фляги. д е н с а у л и сделала несколько глотков теплой и омерзительной воды, поперхнулась и, кашляя, открыла глаза. «Где мы?» — хрипло спросила она. «На болоте», — усмехнулся Мердерик, — «в тылу тумана. Я подумал, что это идеальное место. Никто не будет нас здесь искать». «Удар. Да, совершенно точно был удар. Но кто бил? Кто умудрился подкрасться к ней вплотную, невзирая на четверых убийц одного рыцаря? Это ведь... Это невозможно!» «Отнеси меня на материк», — пробормотала Дансаоли. Мысли, роившиеся у нее в голове, были важными, может, даже жизненно важными, но от них начинало мутить, а она не могла позволить себе извергнуть содержимое желудка на глазах у Мердрика, д о с т а т о ч н о и того, что она лежит в болоте. Денсаули содрогнулась, осознав, что грязная болотная жижа пропитывает ее белоснежное платье. Но почему она лежит так? Это ведь он ее сюда принес». «Неужели не нашлось места получше, по суше?» «Почему мы не на материке?» — сказала Ден Саули громче, приподнимаясь на руках. Ладони тонули в жирной грязи. Опять затошнило. Пришлось закрыть глаза и глубоко задышать, чтобы унять головокружение. «Сейчас бы это знаменитое исцеление огненных магов!» «Потому что я туда не вернусь», — ответил Мердерик. мне там больше нечего делать да и вообще дела мои закончены д е н с а о л и заставила себя открыть глаза и посмотреть на него рыцарь сидел на походном стульчике который видимо досталось хранилище и сжег костер что то даже кажется на нем жарил д е н с а о л и прищурилась собирая расплывающуюся картинку так и есть вертит в огне какую то «Руку?» «Нет. Лапу. Лягушачью лапу. Несешь какую-то чушь?» Встать д е н с а о л и не смогла, шлепнулась в болото задом и на том, как говорится, «спасибо». «Отнеси меня. Я... я даже магического сознания не ощущаю. Кто меня ударил?» «Я». «Что?» На несколько секунд д е н с а о л и ощутила себя полностью здоровой, В голове прояснилось, сделалось пусто и тихо. Все мысли замерли, только одно слово, з в я к а е будто золотая монета, скачущая по ступенькам, продолжало звучать снова и снова. «Я... я... я...» «Я думал, что хочу мести», — сказал Мердерик, глядя в огонь. «И я ее хотел, правда». Но когда ты приказала убить Мортогара и а в е л у что-то во мне сломалось. Странно. Я думал, оно неуничтожимо, а его оказалось так легко сломать. Просто взглянуть на себя со стороны». Дэн Саули молчала. Она ничего не могла понять. «Мердерик сошел с ума?» Вновь вернулись головная боль и тошнота. Лес со всех сторон, тьма, тишина и костер. Костер в ночи. Защита от диких тварей и приманка для них. Наверное, даже это скверное место Мердрику пришлось отбивать, иначе откуда бы он взял эту лапу, которую старательно сжигает сейчас? А какой от нее идет запах? Дэн с а у л и все-таки вырвало. а когда она, обессилевшая, повалилась на бок и закрыла глаза, тяжело дыша, весь ее мир заполнил голос Мердрика. «Когда-то у меня была жена. Мы любили друг друга, но я все свои силы все время отдавал клану. Я был резидентом, жил на земле, приносил ценнейшие сведения лично твоему отцу, а моему двоюродному брату, Агнесу. Я знал, что в мое отсутствие он заботится о моей семье, точно так же, как я бы позаботился о его. Мы были братьями и друзьями, доверяли друг другу все, вплоть до жизни. И я трижды дрался на дуэлях, убивая тех, кто распускал слухи, будто бы Агнес чересчур сильно заботится о моей любимой жене». Денсауля теперь видела только профиль Мердерика. Один его глаз, неподвижно глядящий в огонь. Но однажды случилось страшное. Нет-нет, это не была нелепая ситуация, когда я вернулся с задания раньше. Все было куда страшнее. Я вернулся даже позже, добыв нужные сведения, и мне пришлось оставлять их советникам. Брат не пожелал со мной увидеться. А когда я пришел домой, то узнал счастливую новость. «Моя жена ждет ребенка. Только вот я к этому счастью не имел никакого отношения». Мердерик бросил лягушачью лапу в костер и сложил руки на груди. «Мы поругались. Много чего наговорили. Наверное, можно было все спасти, но я был в ярости, и меня можно было понять. Двое самых близких людей загнали мне нож в спину. Она ушла». Она унесла на себе клеймо, которое мог прочитать каждый встречный «Мирская супруга господина Агнеса». Она думала, что он примет ее после всех этих лет, что они скрывали от меня свои отношения. Он не принял. Глава клана «Воздуха» высоко оценит свою репутацию. И он очень сильно любил свою жену. Сильнее, чем мою, во всяком случае. Выяснив, что ей некуда идти, она совершила самоубийство. Убила и себя, и ребенка перед закрытыми воротами дворца твоего папы. Тело убрали быстро. Быстро смыли кровь. Только вот из моей души не смогли убрать ни того, ни другого. — Так это был ты, — прошептала Дэн Саоли. — Это из-за тебя меня спрятали. «Сообразила, наконец!» — улыбнулся Мердерик. «Да, все так. К чести Агнесса стоит заметить, что он не был мразью. Трусом, да, но не мразью. Не стал пытаться изводить меня, просто избегал, как только мог. Дозволял мне все, о чем я не просил через своих подчиненных. Я получил островок, оставил службу. Стал дорогим гостем в самых респектабельных заведениях материка. Не подумай, что я так предал память о своей жене. О, нет. Я всего лишь выследил жену Агнеса и, улучив подходящий момент, убил ее. Кровь за кровь, жизнь за жизнь — это правило, по которому живут рыцари и убийцы. Но на твоем отце была и еще одна кровь — ребенка. Да, это был не мой ребенок, но эта кроха ни в чем не была виновата. и его кровь взывала об отмщении. Но вдруг слух. Юная наследница умерла от загадочной болезни. Глава клана безутешен. Каюсь, я поверил. Может быть, просто хотел поверить, что сама судьба взяла правосудие в свои руки. Я покинул материк безнаказанным. Думал, что навсегда. Но вдруг... Вдруг птички принесли мне странную весть. Агнес погиб, а место главы клана заняла его дочь, восемнадцатилетняя д е н Саоли. Словами не передать, какое черное пламя обуяло в этот миг мою душу, я почувствовал себя обманутым. Но я умел ждать. Я нашел то, что искала юная глава, пришел и дал ей это. Я надеялся однажды перерезать тебе горло, напоить свое сердце твоей кровью. д а н с о у л е казалось, что ее сердце не бьется. Она ощущала себя полностью беззащитной во власти этого страшного человека, так запросто говорящего о смерти, убийствах. Но разве она сама не была такой же? Дрожь начала сотрясать ее тело. «Знаешь», — продолжал Мердерик, — «я посмотрел на эту девчушку с фиолетовыми глазами, и мне сделалось стыдно. Она боролась». по-настоящему боролась за своих любимых. Не сказал бы даже, что изо всех сил, сил у нее было куда меньше, чем она умудрялась проявить. Такие люди должны побеждать, госпожа д е н с а о л и Такие люди заслуживают и счастья, и победы. Такие, как мы, нет. — Ты убьешь меня? — прошептала Дансаоли. — Не я, но ты умрешь. И я чувствую себя свободным, потому что это не будет местью. Я не хочу тебе мстить, девочка. Ты передо мной ни в чем не провинилась. Твой отец сполна получил за свои поступки. Но тогда за что? Все очень просто. Ты оказалась очень плохим кандидатом на пост главы клана. Агнес позволял себе многое, но когда ситуация становилась жесткой, он ставил интересы клана превыше всего. А ты рвешься мстить, несмотря на то, что творится вокруг. Ты цинична настолько, что даже мне до тебя далеко. Месть и власть уничтожили все то, что было в тебе хорошего. А ведь даже я еще не сгорел дотла. Даже я еще могу видеть в мире что-то прекрасное. Например, девчонок с фиолетовыми глазами, бьющихся за свое счастье против целого мира. Не боящихся отдать жизнь за тех, кого любят. «Жаль, что мне не за кого отдать жизнь, но я обещаю, что найду, кому предложить ее. В грядущих битвах я буду стоять на стороне тех, кто не отступится и не предаст. А что касается тебя, прощай, госпожа, мне очень жаль». Он встал, подхватил стульчик и спрятал его в хранилище. Белая руна мигнула на руке. Только когда исчезла защита... д е н с а у л и сообразила, что защита была. В лесу не было тихо. Кваканье, утробное бурчание наполняли его. Мердерик исчез. т е н с а о л и вскочила с тяжело бьющимся сердцем и повернулась. Крик замер у нее на губах, не в силах сорваться. Перед ней стояла огромная жаба. — Ко? — проворчала она, и одна бородавка лопнула. В лицо д е н с а о л и плеснула прохладная вонючая жидкость. Яд. Жабий яд. Таинственное вещество, разделяющее душу и тело. Дэнсаоли завизжало, и тут еще добрый десяток бородавок лопнули на огромной т у ш е жабы. Яд пропитал платье, растекся по горлу, рукам. С жжением, сводящим с ума, он всасывался в кожу. д е н с а о л и развернулась и побежала. Лягушки, скачущие слева и справа, сзади и спереди, не прикасались к ней, как будто жабий яд сделал ее особенной. Они просто смотрели, как она умирает. Долго бежать не получилось. Почва чавкнула под ногами, и Денсаули упала, ступни засосала в трясину. — Нет, — прошептала она, не в силах кричать, — пожалуйста, пожалуйста, не надо! Но болото затягивало ее. Лягушки хохотали вокруг, а яд... Яда было слишком много, чтобы говорить о противоядии. От случайных брызг еще можно было исцелиться ценой страшных изменений во внешности на долгое время. Но не тогда, когда тебя облили ядом с ног до головы. «Я не хочу так умирать!» — простонала д е н Саоли. «Взлететь, исчезнуть, раскидать вихрем лягушек, Она ничего не могла. Магическое сознание слабо сверкнуло в голове сообщением о том, что магический ресурс равен нулю. «Почему? Куда он ушел? Тоже из-за яда, что ли?» «Спасите меня!» — завизжала Дансаоли, испепеляя последние силы. Болото пожрало ее до пояса. «Я постараюсь», — раздался вдруг голос. Но это будешь уже не совсем ты. Денсаоли вздрогнула и повернулась. Этот голос был ей знаком.